мытарь. Владик ночевал один впервые в жизни. Обычно рядом были родители и младшая сестра Олеся. Причем не в городской квартире, где все привычно и знакомо, а в деревенском доме, который родители недавно купили в качестве дачи. От города сорок километров, речка рядом, магазины есть, очень удобно. Дом добротный, перестраивать не надо. Ремонт небольшой сделать, Да мебель обновить. Дети летом будут на свежем воздухе. Красота!» – хором восторгались родители. Мама планировала разбить сад, посадить в огороде овощи и зелень. Отец намеревался ходить на рыбалку и качаться в гамаке под яблоней. Владику в деревне понравилось. Главное, что интернет хороший. На прошлой неделе начались каникулы. Папа перевез их с мамой и сестренкой в деревенский дом. Сам бывал наездами, ждал отпуска. Маме на работу не нужно, поэтому она планировала жить тут с детьми постоянно. Сегодня под вечер случилось непредвиденное. У Олеси разболелся зуб. Обезболивающие не помогали, болело все сильнее. Олеся ревела, как раненый медведь, и у мамы не осталось иного выхода. «Сынок, мы поедем в город, в семь-десять последний автобус». Там сразу в неотложку. Но обратно вернуться не успеем, сам понимаешь. Завтра суббота утром вместе с папой приедем. Ты как с нами поедешь или одну ночь здесь переночуешь? Мама, конечно, не хотела оставлять Владика. Вечно за всех волновалась. Мысль о том, что сын будет в доме один, ей была не по душе. Но с другой стороны, ему уже четырнадцать. Куда хтать над ним вроде как неправильно. Владик давно хотел остаться один на ночь. Лучше, конечно, в квартире. Можно Никиту с Олегом позвать. Поиграли бы в игры на компьютере. Ну и так сойдет. Поэтому он твердо сказал. «Здесь побуду. Чего мне с вами кататься? Олеськин рев слушать. И зубную больницу я ненавижу». Мама колебалась. «Я не маленький. Боишься, со спичками начну играть?» Владик нарочно скорчил оскорбленную мину, чтобы маме стало совестно. Родному сыну не доверяет. Это сработало. Хорошо. В голосе матери слышалось сомнение. Покажу, что на ужин. Она оставила ему сотню инструкций, вроде «не трогай газовый баллон», «не забудь запереть дверь», «не открывай никому» и прочее, прочие «не». Владик кивал, не слушая. Параллельно мама одевала четырехлетнюю дочь, которая плакала, держась за щеку. Искала по дому ключи от городской квартиры и умудрялась говорить с отцом по телефону. Он рвался отпроситься с работы и приехать. А она уверяла, что они с Олесей прекрасно доберутся на автобусе. А если он поедет, то обязательно превысит скорость и попадет в аварию. Наконец, мама с Олесей отбыли. В доме стало тихо. Владик решил, что он счастливейший из смертных. Ему предстоит крутой вечер, Полная свобода. Поначалу так и было. Он позвонил Никите и Олегу. Стараясь, чтобы голос звучал солидно и невозмутимо, известил друзей, что ночует один в деревенском доме. Они, конечно, сказали, что это супер. Потом ребята часа три играли в Бравл Старс, пока Никиту не позвала мать. Без него решили не играть, поэтому геймерский сеанс пришлось завершить. Но это ничего. Владик как раз проголодался. Шел десятый час. Синие сумерки наползли на деревню, подобрались к окнам. От этого сделалось немного тревожно, и Владик был рад звонку матери. Она уже звонила, сообщила, что они доехали до стоматологической неотложки, сидят в очереди. «Удалили зуб. Снизу уже, оказывается, коренной начал расти», доктор говорит. «У нас все хорошо. К дому на такси подъезжаем». Перед сном еще раз позвоню. А ты как, не скучаешь?» Владик заверил, что все хорошо, и это была правда. Разговор с мамой подействовал успокаивающе. Он разогрел в микроволновке ужин, поставил чайник, съел оставленные матерью макароны с котлетой, умял большую помидорину, а с чаем подмел запасы шоколадных конфет. «Ничего, у Олеси зубы здоровее будут». Погода испортилась. Еще с вечера небо начало хмуриться, обещая в скором времени пролиться дождем. Когда на часах было четверть одиннадцатого, ливень хлынул с такой силой, так яростно колотил по крыше и окнам, что Владику казалось, стекла разобьются, а в потолке появится дыра. Обычно звук дождя успокаивал. Приятно сидеть в теплой светлой комнате, слушая, как за окном бушует непогода. Но сегодня шум дождя звучал угрожающе, точно неведомое существо норовило пробраться в дом. Вдобавок поднялся сильный ветер, с ревом бросался на стены, выл дурным голосом в трубе. В этом вое слышались потусторонние голоса — холодные, злые, жадные. Владик запер входную дверь, проверил окна, задернул занавески, чтобы отсечь себя от кстати разрезвившейся бури. Подумаешь, ветер, дождь, не страшно ни капельки. Он разложил диван в большой комнате, постелил постель. Мама с папой спали в своей спальне, у Олеси была детская, а Владик не захотел занимать одну комнату с сестренкой и обосновался здесь. Эти три комнаты, плюс столовая, она же кухня, больше никаких комнат в доме и не было. Владик решил посмотреть телевизор. Можно, конечно, в интернете полазать, там интереснее, но захотелось услышать громкие человеческие голоса, увидеть людей на большом экране. Это создавало ощущение, что он не один. Рядом куча народу. Хотел один побыть, а перепугался, как девчонка, подумал Владик, но стесняться было некого, так что он махнул рукой на стыд и включил телевизор. Он был пузатый, да исторический, хорошо еще, что цветной. Показывали в деревне всего три канала, и по двум шла полная ерунда. К счастью, на третьем началась мумия. Владик фильм смотрел, но все равно втянулся. Следить за тем, как люди пытаются спастись от ожившего злобного мертвеца, было интересно. Снова позвонила мама, и снова Владик сказал, что все отлично. «Молодец!» – с чувством проговорила она. «Такой самостоятельный. Олеся спит, слава богу. И ты ложись. Я тоже пойду. Вымоталась, сил нет. Завтра мы приедем часов в одиннадцать. Ты, может, еще спать будешь». Они пожелали друг другу спокойной ночи и повесили трубки. Владик снова отправился в Египет вместе с героями фильма. Однако путешествие вышло коротким. История двигалась к финалу. Свет отключили, когда по экрану поползли титры. «Все, кино не будет, электричество кончилось», вспомнилась Владику фраза из какого-то фильма, которую произносил папа в подобных случаях. «Ничего удивительного нет», — сказал себе мальчик. «Странно, что так долго не отключали, ветрище-то какой». То была разумная взрослая мысль, но в глубине души заворочился иррациональный детский страх, который трудно прогнать, силе которого сложно сопротивляться в любом возрасте. Владик постарался затолкать тревогу подальше, встал и, подсвечивая себе телефоном, подошел к телевизору, выдернул вилку из розетки. А то включится среди ночи, если свет дадут, разбудит. Плохо, что он не додумался зарядить сотовый. Потратил зарядку, пока играл. Всего восемь процентов осталось. «Ладно, куда звонить в среди ночи?» Владик прошлепал по холодному полу обратно к дивану, завернулся в одеяло, закрыл глаза. Дождь кончился, лишь светок изредка капало, и стук был глухой, вялый. Зато ветер не мог успокоиться, закручиваясь вокруг дома вихрями, словно стараясь оторвать его от земли и унести подальше. В какой-то момент... Песня ветра стала казаться успокаивающей. Владик почувствовал, что качается на мягких волнах сна, уплывая вдаль. И вот тут, стоило ему расслабиться, раздался этот звук. Невозможный, невероятный. Кто-то барабанил пальцами по столу. Ногти на этих невидимых пальцах были длинные, стук слышался отчетливо. Владик вскинулся на постели, вглядываясь в темноту. В первый миг он даже не успел испугаться. Хотел зажечь свет и посмотреть, но вспомнил, что электричество отключили. Темнота была плотная, как войлок. Разглядеть ничего не удавалось. Звук прекратился. Снова наступила тишина, и Владик подумал, что ему, видно, почудилась со сна. Немного успокоившись, Мальчик откинулся на подушку. Стук раздался снова. Теперь списать все на сновидение не получалось, ведь он бодрствовал. Кто-то притаился совсем рядом, возле стоящего у стены стола, постукивая по нему. Страх навалился с такой силой, что перехватило горло. Владик был ребенком, рациональность взрослого была ему чужда, и он не пытался убедить себя, что это жулик и вор, забравшийся в дом. Мальчику ни на секунду не пришло в голову, что ночной гость — это человеческое существо. Двери и окна были заперты, не слышалось никаких звуков проникновения в дом, а потому это могла быть лишь потусторонняя сущность. Ужасно захотелось, чтобы стало светло, и Владик, нашарив под подушкой телефон, вскинул руку, пытаясь разогнать тьму. Только потом ему пришло в голову, что некоторых вещей лучше не видеть. Но было поздно. Луч заскользил по углам и стенам. Возле стола никого не было. Постукивание прекратилось. Владик погасил экран, чтобы не тратить зарядку. Сидел в кровати, поджав колени к груди, и ждал, потому что был уверен, что ничего не кончилось. Спустя мгновение он услышал шаги. Нечто прошлепало босыми ногами от стола к окну. Быстрый топот, словно ребенок перебежал с места на место, играя в прятки. От ужаса Владик позабыл сделать вдох, снова взялся за телефон и посветил в тот угол, где замерли шаги. И снова луч осветил пустоту. Существо таяло при свете, оживая в темноте. Чего оно хотело? Владику вспомнилось, что он не в городе, а в маленькой деревушке. Дом слева пустует, справа живет старушка. Некому помочь. — Кто здесь? — шепотом спросил Владик, немедленно пожалев об этом. — Слишком страшно задавать вопросы тому, что обитает в темноте. Впрочем, ему не ответили. Владик завернулся в одеяло, как в кокон, пытаясь согреться. Его била дрожь. Полуночное создание снова дало о себе знать. Мальчик услышал перестук пальцев. Сначала показалось, что стучат по оконному стеклу. — Может, соседка пришла? — вспыхнуло в сознании. Но обманывать себя смысла не было. Стук шел не снаружи. Спустя мгновение стало ясно, что постучали по телевизору. «Надо позвонить маме». «Ага, и что сказать? В доме привидения?» Звучало глупо, но мама поверила бы, такова уж она. Не тому поверила, что существуют призраки, а тому, что сыну грозит опасность. Рванулась бы сюда, позвонила бы отцу на работу, а он на минуточку кардиолог. Тому пришлось бы бросить все и мчаться домой, чтобы забрать Олесю с мамой и приехать сюда. С каким видом Владик встретил бы свою семью? Как посмотрел бы в глаза папе? Утверждал, что ничего не боится, что самостоятельный и взрослый, а стоило один раз остаться в доме одному, как всех переполошил, поднял на ноги, доставил кучу проблем. Нет уж, сам справится. Оно издает разные звуки, но ничего плохого мне не делает, сказал себе Владик. Не надо обращать внимания, и оно прекратит. Мальчик заставил себя улечься, до боли в пальцах сжимая мобильник. Хотел повернуться лицом к стене, но подставлять спину неизвестности опасно. Постоянно будет казаться, что кто-то стоит позади тебя и смотрит, тянет руки. Владик замер. Потекли минуты, долгие и тягучие, как густая карамель. В доме воцарилась тишина, даже ветер на улице стих. Владик прислушивался, и все кругом прислушивалось тоже. А потом вновь загрохотало, и в большой комнате, и в соседних. Владик не выдержал и заорал во весь голос. Обхватил руками подушку, точно надеясь защититься, не от чего, выскочил из постели. Что это было? Он включил экран телефона, боясь, что зарядка кончилась но мобильник еще дышал. Пятно света запрыгало по комнате. Стало ясно, что случилось. Тюлевые занавески и темные шторы лежали на полу. Владик осторожно прошел к двери, освещая себе путь. Так и есть, все окна были голыми. Занавески свалились и в родительской спальне, и в детской. Папа говорил, что древние деревянные конструкции для штор со временем уберут, Заменят современными, но приделаны к стене они были на совесть. За окнами плескалась тьма. Вся деревня была обесточена, луны и звезд не видать из-за туч. Владику казалось, что во все окна на него пялятся неведомые существа, подкарауливая жертву снаружи. Но самое жуткое притаилось внутри. Что-то находилось в доме вместе с ним. Это не подлежало сомнению. Владик не слышал дыхания существа, но это и понятно, оно ведь не дышало. Невидимая глазу смотрела, наблюдала за мальчиком. Владик кожей чувствовал тяжелый взгляд. Стало холодно. То была не прохлада летней ночи, но зимняя стужа, вымораживающая и парализующая. Владик, застывший на месте, все же нашел в себе силы пошевелиться и, спотыкаясь, побежал в большую комнату, где осталась его одежда. «Что тебе нужно? Что я тебе сделал?» в отчаянии думал он, отыскивая футболку и шорты. Кругом загрохотало еще сильнее. Ему не нужно было видеть. Владик понимал, что происходит. Угадать несложно. Столы и стулья разом сдвинулись со своих мест. Ножки заскрипели по деревянному полу. Распахнулась дверца неуклюжего платяного шкафа в родительской комнате. Вешалки, по большей части пустые, раскачиваясь, застучали друг от друга. Это было похоже на клацание зубов. В кухне зазвенела посуда. Чашки и тарелки спрыгнули с полок. А потом одна за другой случились две вещи. Сверху раздался тихий противный скрип. Из потолка упала старомодная трехрожковая люстра. Свалилась буквально у ног мальчика, чудом не задев его. Один осколок отскочил и впился острым клыком в латышку, но в тот момент Владик этого не заметил. Не до того было, потому что случилась вторая вещь. Кто-то с силой дернул его за руку, схватил за запястье и потянул вниз. Ледяное прикосновение, твердой как камень, по рыбье скользкой руки, стало последней каплей. Так и не успев одеться, Сжимая в одной руке телефон, в другой ком одежды, Владик с воплем вылетел из дома. Спустя пару минут он уже колотил в дверь дома старушки-соседки. Электричество дали во второй половине следующего дня. К тому времени уже давно приехали родители Владика, перепуганные тем, что номер сына был недоступен. Телефон разрядился-таки. Мальчик и соседка, Вера Федоровна, у которой Владик провел остаток ночи, умудрившись заснуть. Встретили их у ворот. — Неспокойный у вас дом, — словно о чем-то обыденном говорила старушка, пока ошарашенные родители смотрели на погром в комнатах. Шторы на полу, осколки посуды, разбитую люстру. — Не вздумайте мальчишку своего ругать. Не он это. А мальчишка ничего, шустрый. Хорошо ко мне прибег. Остался бы, кто знает. Мама судорожно вздохнула. Отец прижал сына к себе. «Что не так с нашим домом?» спросила мама. «Домовой?» Вера Федоровна строго поглядела на нее. «От домового вреда не будет. Домовой хранитель, защитник, в доме помощник. А у вас его нету. Домового отсюда мытарь прогнал». «Кто-кто?» спросил папа. «Мытарь, душа неупокоенная», пояснила соседка. Пять лет назад помер хозяин-то, допился до смерти. Его и не отпевали по-человечески, и за душу не помолились. Внук дом продал, и ладно. С тех пор вы уж третьи жильцы. Никому мытарь покою не дает. Рано или поздно объявляется и начинает выживать. «Почему вы нам раньше этого не сказали?» Возмутилась мама. «А вы бы поверили? Никто не верит, пока лбом не стукнется». Другие, которые до вас жили, ни о чем не спрашивали и знать ничего не желали. Продавали дом и бегом. Родители долго обсуждали услышанное. Спорили, избавляться от дома или нет. Мама была за то, чтобы немедленно выставить его на продажу. У них же дети. Пусть кто-то другой с полтергейстом разбирается. Но отец был против. До конца в происходящее он все равно не верил, Видимо, надеялся, что существует рациональное объяснение. Правда, какое именно, сказать не мог. В итоге решили прислушаться к советам бабушки-соседки. Попробовать, как она сказала, отвадить мытаря. А не получится, продать всегда успеем. «Неужели я это делаю?» – вздыхал папа, занавешивая зеркала. Вера Федоровна утверждала, что эти сущности попадают через них в наш мир. Мама тем временем сходила в деревенскую церковь, поставила десять свечей за упокой души прежнего хозяина, взяла святой воды. После они вчетвером ходили по дому, обрызгивая ею углы, стены, мебель. Олеся смеялась и беспрестанно задавала вопросы. Владик, как учила бабушка Вера, мысленно просил мытаря покинуть их дом. Заключительным аккордом стала генеральная уборка которую опять-таки делали все вместе. «Уйдет мытарь, если все правильно сделать», сказала соседка напоследок. «Найчуйте теперь, не бойтесь». Но они, конечно, боялись, особенно Владик, хоть и старался не подавать виду. Легли вместе в большой комнате. Полночи прислушивались к каждому шороху. Однако страшились напрасно. Ничего плохого так и не случилось. Ночь прошла тихо. Под утро все крепко спали. Во все последующие дни и ночи семью тоже никто не тревожил. Мытарь покинул деревенский дом. Только навсегда ли? Владик не задавал этого вопроса родителям, но каждый раз, засыпая в темноте, спрашивал себя, не разбудит ли его ночью стук призрачных холодных пальцев по столу.